Как и патриархально-консервативное крестьянство, Гамсун с подозрением и недоброжелательством относился к городу, к городской цивилизации. Индивидуалистические настроения хуторского крестьянина питали индивидуалистические настроения самого гамсуна Они лежали в основе его неприятия коллективистского мировоззрения пролетариата и негативного отношения к социализму и организованной борьбе рабочего класса. Ход исторических событий, казалось, подтверждал верность мировоззренческих принципов Гамсуна. Разразившаяся мировая война была вызвана капитализмом, буржуазной демократией, всем тем, к чему Гамсун всегда относился с враждебностью. Война и порожденные ей бедствия в его глазах были следствием неправильности самого исторического процесса, аномалии, вызванной тем, что городская культура, машинная цивилизация, индустриальный прогресс, искажают человеческую натуру, лишают человека естественных связей с землей и трудом на земле. Однобокость прогресса вызывает в людях дух брожения, недовольства, протеста и враждебности. Гамсун считал своим долгом дать позитивный ответ на вопрос о тех силах, которые могли бы при историческому прогрессу правильное развитие. Сучков предисловие. Гамсун избранные произведения в двух томах, Москва 1970, том 1, страниц 38. Помешать дальнейшему разложению Норвегии могла, по мнению Гамсона, только сильная Германия, которая должна была помешать британцам и дальше лелеять планы по захвату Норвегии и заражать его родину различными нововведениями типа демократии и индустриализации, эмансипации и консервов, которые он просто ненавидел а также помешать наплыву туристов, которые путешествовали по норвежской земле и мешали крестьянам трудиться. Германия могла победить ненавистную Англию, потому что была сильной молодой страной, которая была в состоянии победить Старую Великобританию. В немецком журнале Simplicissimus, номер 9 1914 Гамсон объявил «Я убежден» что в один прекрасный день Германия одержит победу над Англией. Это естественная необходимость. Англия охвачена перманентным регрессом. У нее еще уцелели кое-какие длинные цепкие корни, но нет цветов, нет живой верхушки, нет кроны. Германия же, напротив, бурлит силой и молодостью. Зная оба народа, я совершенно убежден, что однажды Германия подчинит себе Англию, И надеюсь, что Германия победит сейчас. Эта надежда продиктована моей давней непоколебимой симпатией Германии, а также любовью к Отечеству, который только выиграет от победы немцев». Цитируется по Колен: «Неизбежное крушение». Перевод с норвежского Федоровой, иностранная литература 2005, номер 11, страниц 223 В письме профессору Коллину, с которым он вступил в дебаты по немецкому вопросу, Гамсун все в том же 1914 году писал, «Почему победа Германии над Англией – простая и естественная необходимость? Да потому что немцам, как сильной и процветающей нации, у которой рождается много детей и не очень большая территория, требуются колонии». Норвежский исследователь Атли Киттанг отмечал, что в политической мифологии Гамсуна Германия являла собой молодую нацию с юношеской жаждой развития и самораскрытия. А Англия же при этом представляется старухой, которая всеми силами пытается одержать верх над девушкой. Но ни один он придерживался этих идиотских воззрений. Подобные идеи разделяли в то время многие безо всякой приверженности нацизму В 1915 году экономическая война между Англией и Германией достигла такого размаха, что стало понятно – это вредит экономике Норвегии. Англия пыталась выплачивать дотации норвежским фирмам, которые были готовы сотрудничать с ней, но взамен требовала полной исчерпывающей информации обо всех сделках контролировали англичане и норвежский импорт медной проволоки, что грозило полностью прекратить осуществление программы электрификации страны. Так что основания не любить Англию у Гамсона были. При этом надо особо оговорить, что с друзьями, которые не поддерживали его в любви к Германии, Гамсон мог спорить и даже выступать с обличительными статьями, как это случилось с датским издателем Свеном Ланге. Однако на дружеские отношения подобные споры не влияли. Так было на протяжении всей жизни писателя. Гамсон после выяснения отношений продолжал переписку с Ланге и в 1917 году пишет ему, «Если бы Америка все время, имеется в виду Первая мировая война, не поддерживала Англию и другие страны Альянса, и не посылал ей амуницию и вооружение, то война закончилась бы полтора года назад. Но сейчас Америку остановили немецкие подводные лодки. Будем надеяться, что и война остановится».